Глава двадцать Как руки? — спросил старик. — Ничего, фальш-кожа на неделю. Завтра мне прирастет ухо. Он нахмурился. — Времени нет, чтобы прижилось. Тебе нужно будет зайти в косметику. Пусть сделают искусственное. — Я и без уха пока могу, — сказал я. — Зачем мне искусственное? Или ты задумал для меня новый образ? — Не совсем. Однако теперь ты уже знаешь, что происходит в стране, и я хочу знать твое мнение. Интересно, что он имеет в виду, — подумал я. Затем сказал, — плохи наши дела. Все следят друг за другом, все равно, что в России. Хм. Кстати, если уж мы заговорили о России, куда, по-твоему, легче проникнуть? В Россию или в Красную Зону? В смысле? Я бросил на него подозрительный взгляд. — С каких это пор ты позволяешь агентам выбирать задания? Я просто хотел услышать твое мнение как профессионала. М -м -м, у меня слишком мало информации. А что, паразиты уже захватили Россию? Вот это -то мне и нужно узнать. Я вдруг понял, что Мэри была права. Агентам не следует жениться. В это время года я бы, наверное, отправился через Гуанчжоу. «Или ты планируешь выброску с парашютом?» «А с чего ты решил, что я хочу отправить тебя туда?» — спросил старик. «Гораздо проще и легче узнать все в красной зоне». «Ой, Ли, наверняка. Если они высаживались где-нибудь еще, кроме этого континента, титанцы в красной зоне знают, где именно. Зачем же тогда лететь за полмира?» Пришлось отложить, оформившийся было план, где я фигурировал в качестве индийского торговца, путешествующего с женой. И я задумался о словах старика. «Может быть, может быть». «Но как теперь попасть в красную зону?» — спросил я. «С пластиковым паразитом на плечах? Меня поймают на первых же прямых переговорах». «Не сдавайся так сразу. Туда отправились уже четыре агента. Они вернулись?» «Нет, пока нет». Ты что, решил, что я уже слишком долго числюсь в списке на выплату жалования? Я думаю, те четверо применяли неверную тактику. Да уж, наверное. Тут главное убедить их, что ты перебежчик. Как тебе идея? Идея действительно была сногсшибательная. Я даже не сообразил сразу, что ему ответить. Может быть, для начала поручить мне что-нибудь попроще? Могу я, например, поработать сутенером где-нибудь в Панаме? или порубить для практики несколько человек топором. Входить в роль нужно постепенно. — Ладно, полегче, — сказал он. — Возможно, это непрактично. Да ну тебя! Но ты, я думаю, справился бы. Никто из моих агентов не знает паразитов лучше тебя. И, видимо, ты неплохо отдохнул, если не считать, что чуть-чуть прижег пальцы. Хотя, может быть, нам лучше забросить тебя куда-нибудь недалеко от Москвы, чтобы ты осмотрелся там. И сообщил свои выводы. В общем, подумай. Два дня у тебя еще есть, так что можешь не дергаться. Ну, спасибо. Огромное тебе спасибо. Я решил переменить тему. Что ты запланировал для мэри? А это разве тебя касается? Она моя жена. Знаю. Черт побери. Ты не хочешь пожелать мне счастья? Или хотя бы удачи? Мне иногда кажется, произнес он медленно, что удачи у тебя и так хоть отбавляй. Однако прими мое благословение, если оно чего-то стоит». «Хм, спасибо. До меня иногда не сразу доходит. И как-то мне не приходило до этой минуты в голову, что столь удобным совпадением увольнений мы с мэри обязаны старику. Знаешь, папа, что такое? Уже второй раз за месяц я назвал старика папой, и это его, видимо, насторожило». Ты ведь с самого начала рассчитывал, что мы с Мэри поженимся, да? У тебя так и было запланировано? А, бог с тобой! Я верю в свободу воли, сынок, и в свободу выбора. Вам обоим полагались увольнительные, а все остальное — случайность. Да? Случайностей не бывает. Во всяком случае, когда ты поблизости. Однако, ладно, исходом событий я доволен, а насчет работы... Дай мне немного времени... Я обдумаю, что тут можно сделать, и зайду в косметику, поинтересуюсь насчет резинового уха.